Глава вторая Раннее утро на Арконе застало Элию и Ксану на пороге древнего храма знаний. Храм возвышался перед ними, погруженный в полумрак, а свет восходящего солнца лишь касался его массивных стен, играя розовыми и золотыми отблесками на древнем камне. Эли ощущала едва уловимую дрожь в воздухе, словно сама планета причувствовала что-то важное. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, и взглянула на Ксана. Старейшина был сосредоточен, его лицо оставалось непроницаемым. Но в его глазах Элия уловила ту же тревогу, которую чувствовала сама. Долгие годы Ксан изучал древние рукописи, надеясь найти ответы на вопросы, которые беспокоили их общество. И теперь, когда они стояли перед дверями, за которыми хранилась святыня, его убежденность казалась непоколебимой. «Думаешь, мы справимся?» – прошептала Элия, нарушив тишину вокруг них. Ксан молча кивнул, не отрывая взгляды от двери. «Мы должны попытаться. Что-то подсказывает мне, что именно здесь мы найдем то, что ищем». Элия почувствовала, как в груди закралось беспокойство, но оно быстро сменилось решимостью. Она знала, что их путь не будет простым. Реликвия, спрятанная внутри храма, веками оставалась недоступной для многих, и лишь немногие достаивались чести прикоснуться к ней. Но теперь она была так близка к разгадке, что отступать было бы равносильно предательству самой себе. Взявшись за холодные железные ручки, они медленно открыли массивные двери храма. Внутри их встретил густой запах старых книг и пыли. Шум их шагов, гулко отзывавшийся от стен, был единственным звуком в этом древнем месте. Свет, проникающий сквозь узкие окна, образовывал на полу узоры, словно древние символы, ожившие на камне. Элия и Ксан, словно заклинатели, осторожно подошли к центру храма, где на постаменте возвышался стеклянный футляр. Внутри него, скрытый от мира, покоился древний свиток. Элия задержала дыхание, когда увидела его. Свиток выглядел так, словно был заключен во времени. Его поверхность была покрыта тонким слоем пыли, а края пергамента слегка пожелтели от старости. Ксан остановился рядом с ней, его взгляд был прикован к реликвии. «Это то, что нас сюда привело», сказал он тихо, что его голос едва слышно разнесся по залу. Элия медленно протянула руку к стеклянному футляру, ощущая, как ее пальцы дрожат. Она знала, что внутри этого свитка могли скрываться ответы на вопросы, мучившие их общество. Возможно, это был ключ к пониманию древних традиций, которые, как они начали подозревать, были неправильно истолкованы на протяжении веков. Когда ее пальцы коснулись стекла, по спине пробежал холодок. Элия сгнула на Оксана, ища поддержки, и встретила его уверенный взгляд. Он едва заметно кивнул, подбадривая ее. Элия собралась с мыслями и медленно начала поднимать стеклянную крышку. Крышка футляра медленно поднималась, словно сдерживала тяжесть веков, которые она защищала. Элия чувствовала, как каждый сантиметр движения придает этому моменту значимость, как будто древние боги Аркона наблюдали за ее действиями. Когда стекло наконец откинулось, комната наполнилась едва уловимым запахом пергамента и старых чернил. Этот запах был как призрак времени, который жил в этих свитках. Элия замерла, осознавая, что теперь она стоит на пороге открытия, которое может перевернуть их мир. Ее сердце забилось быстрее, как будто в ответ на вызов, брошенный этим древним документом. Она посмотрела на Ксана, и его лицо оставалось серьезным. Но в глазах мелькнуло нечто новое, что-то вроде благоговейного страха. «Ты чувствуешь это?» Шепотом спросила она, словно боялась, что громкий голос может разрушить эту хрупкую тишину. Ксан кивнул. Его глаза не отрывались от свитка. «Это не просто текст. Здесь что-то большее, чем мы могли себе представить». Эли аккуратно взяла свиток двумя руками, ощущая его древнюю хрупкость. Пыль села на ее пальцы, оставляя серые следы как доказательство того, что они тронули что-то, что не должно было быть потревожено. Свиток оказался тяжелее, чем она ожидала, как будто в нем заключалась не только физическая масса, но и вес вековых тайн. Она медленно развернула пергамент, следя за каждым изгибом и складкой, чтобы не повредить его. Первое, что бросилось в глаза, это символы, покрывающие поверхность. Они не были похожи ни на один язык, который Элия знала, но в их форме и расположении чувствовалась скрытая гармония, как будто они рассказывали историю, которая была важна для всех, кто мог их прочесть. «Это не похоже на те символы, которые я видел в других рукописях», – сказал Ксан, склоняясь над свитком. «Его пальцы скользнули по краю пергамента, не касаясь его, но словно чувствуя энергию, исходящую от этих знаков». Элия почувствовала, как ее разум начинает пробираться сквозь символы, пытаясь найти смысл в их переплетении. Но чем дольше она смотрела, тем больше они казались ей неземными, как будто пришли из мира, о котором они ничего не знали. «Здесь есть нечто большее», – прошептала она, ее голос был наполнен любопытством и тревогой. «Это не просто запись. Это послание. Словно кто-то хотел, чтобы мы нашли его именно сейчас». Ксан нахмурился, пытаясь сосредоточиться на мелких деталях, которые могли бы пролить свет на их поиски. Он знал, что в этом свитке скрыт ключ к их вопросам. Но сейчас перед ним стояла только еще большая загадка. И вдруг, словно отвечая на их мысли, свиток дрогнул в ее руках. Один из углов слегка наклонился, и с края, где ранее находился запыленный кусочек воска, медленно начал отпадать его остаток. Этот кусочек воска был почти незаметен но когда он оторвался, под ним открылся скрытый символ – крохотный знак, который был прежде скрыт от глаз. Эли и Ксан одновременно вздрогнули. Символ был маленький, но его форма и изящество были такими, что он мгновенно притянул их взгляды. Он был выгравирован так тонко и тщательно, что, казалось, его создатель вложил в него свою душу. Этот символ, словно заблудившийся луч света, мгновение связал их с чем-то древним и неизведанным. «Ты это видишь?» Голос Элии дрожал от волнения. Он был скрыт. «Может быть, это и есть ключ?» Ксан, казалось, на мгновение потерял дары речи. Его пальцы невольно сжались, как будто он хотел коснуться символа, но боялся разрушить что-то неведомо ценное. Он глубоко вздохнул, пытаясь обрести ясность мысли. «Этот символ. Он не похож ни на что, что я видел раньше». Его голос был полон уважения и страха. «Может быть, он ведет нас к чему-то большему, чем просто ответы. Возможно, это начало пути, который откроет перед нами совсем иной мир». Элия чувствовала, как внутри нее нарастает тревога, смешанная с ожиданием. Этот маленький символ, скрытый под слоем векового воска, будто открывал перед ними дверь в неведомое. Она знала, что их поиск только начинается, И чем дальше они будут идти, тем больше вопросов будет возникать. Но сейчас в этом храме, стоя рядом с Ксаном, она ощущала нечто новое. Странную уверенность в том, что они на правильном пути. «Нам нужно узнать больше». Наконец, произнесла Элия, ее голос зазвучал твердо. «Этот символ. Мы должны понять, что он значит. Возможно, это приведет нас к новым артефактам или даже к другим местам на Арконе, где скрываются ответы». Ксан медленно кивнул, его взгляд был сосредоточен и целеустремленен. «Мы не можем остановиться на этом», — сказал он. «Но сейчас нужно быть осторожными. Не все захотят, чтобы мы узнали правду». Элия почувствовала, как холодный пот выступил на ее лбу, когда символ под пальцами Ксана начал слегка светиться. Это свечение было едва заметным, но в полумраке храма казалось, что он заполнил собой все пространство вокруг них. Мягкий свет проникал в их сознания, вызывая странные видения – обрывки древних воспоминаний, которые словно не принадлежали им, но жили в их разуме, как эхо далекого прошлого. «Что это?» Элия почувствовала, как ее голос прорывается сквозь дрожь, и ее пальцы невольно сжались вокруг свитка, как будто это могло защитить их от неизвестной силы, которая начала проникать в их мир. Ксан резко отпрянул назад, как будто его ударило током. Он схватился за голову, его лицо исказилось от боли. Взгляд его был полон ужаса, но в нем читалась и какая-то темная решимость, как будто он понимал, что происходит, но не мог или не хотел объяснять этого Элли. «Это… это не просто символ, это…» Ксанзамер его глаза расширились, и он вдруг замолчал, как будто слова застряли у него в горле. Он начал говорить снова, но его голос теперь был хриплым и едва слышным. «Мы пробудили что-то древнее, нечто, что спало веками». Элли ощутила, как ее сердце застучало быстрее. Внутренний голос кричал, что нужно бежать, оставить это место. Но что-то в ней, что-то сильное, говорило, что теперь они должны идти до конца. Ощущение того, что они прикоснулись к самому краю великого секрета, перевешивало страх. Она сделала шаг вперед и положила руку на плечо Ксана, пытаясь вернуть его в реальность. Что ты видел? Ее голос был твердым, но в глазах мелькнула тревога. Ксан, казалось, услышал ее, и его взгляд начал проясняться. Он выпрямился, хотя все еще был заметно потрясен. Его руки дрожали, но он глубоко вдохнул и собрался с силами. И я не уверен, что это был сон или видение. Его голос звучал, словно издалека, будто он все еще находился под воздействием древней силы. Это было как... Как будто я заглянул в иное время, в иной мир. Эти символы, они как ключи, но к чему-то гораздо большему, чем мы думали. Они могут открыть двери. Двери, которые лучше было бы оставить закрытыми. Элия почувствовала, как по спине пробежал холодок, но она подавила его. Слова Оксаны звучали угрожающе, но они только разжигали ее любопытство. «Мы должны понять, что это за двери» сказала она, стараясь придать своему голосу твердость. «Если эти символы ключи, значит, есть замок, который мы должны найти. Может быть, это наш шанс изменить все?» Оксан посмотрел на нее, и в его глазах на мгновение мелькнуло сомнение. Но затем он медленно кивнул, принимая ее решимость. Он снова повернулся к свитку и осторожно провел рукой над символом, который теперь начал угасать, оставляя после себя лишь слабый отблеск. Внезапно, словно подчиняясь какому-то древнему закону, свиток начал тихо шептать. «Это был не тот шепот, что можно было услышать ушами. Это был шепот, проникающий прямо в их сознание». «Слышишь это?» – шепнула Элия, ощущая, как внутри нее нарастает странное чувство, смесь страха и восхищения. Ксан кивнул, его лицо было напряженным. Он закрыл глаза, сосредоточившись на звуках, которые казались им все громче. Это был неразборчивый голос» но он наполнял их разум странными образами, древними пейзажами и фигурами, скрытыми в тени. «Это не просто текст», — произнес Ксан, — его голос был полон благоговения и ужаса. «Это как карта или указание. Мы должны следовать за этими звуками, за этим шепотом. Это может привести нас к чему-то невероятному или опасному». Эля вдруг осознала, что они стоят на пороге чего-то по-настоящему важного. Все традиции, все догмы, которые они знали, могли оказаться лишь фрагментами более великой картины. Она вдруг почувствовала себя незначительной перед этим древним знанием, но в то же время понимала, что она и Ксан должны идти до конца, даже если это приведет их к опасности. «Мы не можем остановиться теперь», — сказала она решительно. «Мы должны найти это место, эту дверь, которая откроется перед нами». Ксан снова кивнул, его лицо было сосредоточенным и серьезным. Он осторожно свернул свиток и положил его обратно в футляр, словно священный артефакт, который они теперь обязаны защищать. «Я знаю, куда нам нужно идти», – сказал он, и его голос прозвучал как приговор. «Но это будет опасное путешествие. Мы должны быть готовы к тому, что найдем там». Элия ощутила, как ее сердце ускорило бег, но теперь в этом ритме был не страх, а предвкушение. Она чувствовала, что их ждет нечто большее, чем просто ответы на вопросы, Возможно, они стояли на пороге того, что изменит их мир навсегда. «Тогда мы отправляемся немедленно», — сказала она, ее голос был тверд и полон решимости. «Время — наш враг, и если мы не поспешим, другие могут найти это первыми». Ксан медленно кивнул, и они вместе покинули храм, оставив за собой только шепот древних стен, который, казалось, следовал за ними, обещая как великие открытия, так и грозные опасности. Когда Элия и Ксан вышли из храма знаний, воздух снаружи показался им плотным и напряженным. Солнце уже поднялось выше, окрашивая небеса над арконом в яркие оттенки розового и золотого. Но несмотря на ясный день, вокруг храма ощущалась зловещая тишина, словно сама природа насторожилась, чувствуя что-то неладное. Элия ощущала, как ее пальцы дрожат после всего, что они пережили внутри. Ксан молча шел рядом. Его лицо оставалось непроницаемым, но глаза были полны тревоги. Они оба знали, что их действия могли вызвать серьезные последствия. Храм был священным местом для многих кланов Аркона. И их попытка разгадать его тайны могла быть воспринята как акт осквернения. Только они сделали несколько шагов от входа, как внезапно услышали сзади резкий звук, скрип двери, закрывающийся за ними. Элия обернулась, и сердце у нее замерло. Из-за угла храма показалась группа людей. Их лица были суровые, а глаза полны решимости. Это были стражи храма, и их появление не предвещало ничего хорошего. «Они уже здесь», – прошептал Ксан, его голос был напряженным. «Вы должны уходить».